Танислав флем Звездные дневники йона Тихола. Перевод с польского. Ленинград. Ленездат. 1981 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Предисловие. Предлагаю читателю избранные фрагменты звездных дневников йона Тихола. Издатель не станет понапрасну тратить чернила на описание достоинств этого путешественника, имя которого хорошо известно в обоих сегментах Млечного Пути. Знаменитый звездопроходец капитан дальнего галактического плавания, охотник за метеорами и кометами, неутомимый исследователь и первооткрыватель 80 тысяч трех миров, доктор университетов обеих медведиц член общества охраны малых планет и многих других обществ, кавалер орденов Млечного Пути и Туманностей, и он тихий сам отрекомендуется читателю в публикуемых дневниках, которые ставят его в один ряд с такими неустрашимыми деятелями прошлого, как Карл Фредрик и Иероним Мюнхгаузен, Павел Маслобойников, Лемюэль Гульвер или Мэтр Алькофрибас. Целиком дневники, 87 томов инкварта с приложением, звездные словари комплект наглядных пособий, а также карта всех путешествий обрабатываются коллективом ученых, астрогаторов и планетников, и ввиду огромного объема работ выйдут в свет нескоро. Считаю, что было бы, Неверно держать в тайне от широкой общественности великие открытия Иона Тихого, и издатель выбрал из дневников лишь небольшую их часть и предлагает ее читателю в необработанном виде без примечаний, сносов, комментариев и словаря космических терминов. В подготовке дневников для печати мне, в сущности, никто не помогал. Тех, что мне мешали, я не называю, так как это заняло бы слишком много места. астрал «Астралстерну Тарантога» профессор звездной зоологии Фольмагаутского университета, Фольмагаут, 18, шестой космической пульсации.